Гольц знал, что как только самолеты пройдут у него над головой, вниз полетят бомбы, похожие в воздухе на дельфинов, и тогда вершины гор с ревом взметнутся вверх, окутанные облаками пыли, а потом эти облака сольются в одно и все исчезнет из глаз. Тогда по обоим склонам со скрежетом поползут танки, а за ними двинутся обе его бригады. И если бы наступление было внезапным, они бы шли и шли вперед, потом вниз по склонам, потом через перевал, на ту сторону, время от времени останавливаясь, расчищая путь, потому что работы много, такой работы, которую надо выполнять, толково, а танки помогали бы им, танки заворачивали бы и возвращались, и прикрывали их своим огнем, а другие стали бы подвозить атакующих, потом, скользя, продвигаться дальше по склонам, через перевал и вниз на ту сторону. Так должно было быть если бы не было измены, и если бы все сделали то, что им полагалось сделать. Есть две горные гряды, и есть танки, и есть две его славные бригады, которые готовы в любую минуту выступить из леса. И вот только что показались самолеты. Все, что должен был сделать он, сделано так, как надо. Но, следя за самолетами которые были теперь почти над самой его головой, он почувствовал, как у него засосало под ложечкой, потому что, услышав по телефону донесение Джордана, он понял, что на вершинах гор никого не будет. Они сойдут вниз и укроются от осколков в узких траншеях или спрячутся в лесу, А как только бомбардировщики пролетят, они снова поднимутся наверх с пулеметами, с автоматами и с теми противотанковыми пушками, которые Джордан видел на дороге, и у нас станет одним позорищем больше. Но в оглушительном реве самолетов было то, что должно было быть. И, следя за ними, глядя вверх, Гольд сказал в телефонную трубку, «Ничего не поделаешь, ничего, не надо об этом думать, надо примириться». Фо, аксептер. Гольд смотрел на самолеты суровыми, гордыми глазами, которые знали, как могло бы быть и как будет, и сказал, гордясь тем, как могло бы быть, веря в то, как могло бы быть, даже если так никогда не будет. «Бон, но ферон ноту, пти, посибль, сделаем все, что нужно». И повесил трубку. Но Дюваль не расслышал его. Сидя за столом с телефонной трубкой в руках, он слышал только рев самолетов, и он думал... «Может быть, сейчас, вот, может быть, на этот раз, прислушайся к ним, может быть, бомбардировщики разбомбят их требезги, может быть, пробьемся туда, может быть, он получит резервы, которые просил, может быть, вот оно, вот на этот раз начинается, ну же, ну!» В воздухе стоял такой рев, что он не слышал собственных мыслей.